Глава девятнадцатая. Тайна рубинового ключа. Неделя пролетела быстро. После мокрой тренировки с фэшем Диана взяла на себя обучение Василисы полетом. Они тренировались летать каждое утро, забираясь в часолист феи в заставку «Южная ночь». И вскоре девочка настолько освоилась в воздухе, будто с рождения имела крылья. Диана даже показала Василисе несколько боевых приемов. В основном надо было научиться резко складывать крылья вместе и, проворачиваясь в прыжке, проводить скользящие удары. Крылья тогда резали, словно острый кусок стекла. Василиса поеживалась, вспоминая драку между Селестиной и Мендейрой, но аккуратно выполняла все трюки. Прыгать Василисе было не впервой. А с крыльями даже легче получалось. Диана была очень довольна ее успехами. Правда, после того, как придворная фея узнала, что Василиса тоже ключница, она стала относиться к ней более настороженно. А еще Василиса замечала, что трое друзей часто шепчутся между собой, но лишь только она подходит, замолкают. Эти постоянные недомолвки чрезвычайно угнетали ее. Кроме того, никто из них не хотел показывать девочке, как обращаться с часовой стрелой, зато Никофеш обучал и подолгу. Раз, когда Василиса с Дианой возвращались со своих утренних тренировочных полетов, они стали свидетелями бурной картины. Ник, вопят от восторга, бешено вращал стрелой, пуская разноцветные шары, похожие на большие мыльные пузыри. Завидев девчонок, мальчики быстро прекратили занятия, и все пошли в беседку обедать. После Диана улетала в Белый замок по делам. Ведь она была фрейлиной и продолжала исполнять какие-то свои обязанности при дворе Белой королевы. Фэш и Ник запирались в комнате, а Василиса, не сильно удаляясь от большого дуба, пробовала летать самостоятельно. Или искала уединение в комнате, где подолгу разглядывала кинжал, интересовавший ее даже больше, чем рубиновый ключ. Диана возвращалась только поздно вечером, и они сразу же садились ужинать в беседке. Ребята вели себя нормально, болтали, шутили, смеялись, и Василиса успокаивалась. Правда, она часто ловила на себе долгие оценивающие взгляды Фэша, но он старался не встречаться с ней глазами и совсем перестал дразнить. Собственно, они почти не разговаривали. Если возникала крайняя необходимость в их общении, Фэш всегда обращался к ней подчеркнуто вежливо, из чего Василиса сделала вывод, что Диана с Ником наверняка сделали ему небольшое внушение касательно ее персоны. Честно говоря, она даже начала немножко скучать, по его колкостям. Но, впрочем, если о ключах мало разговаривали, то о своей жизни ребята очень охотно рассказывали. Диана ходила в часодейную школу для особо одаренных фей с математическим уклоном. Оказалось, что в часодействе без этой науки никуда. Ник в математических науках был очень силен. По его словам, он с детства помогал отцу чинить всевозможные часовые механизмы и даже разбирался в сложных чертежах часовых устройств. Старший Лазарев заслуженно считался лучшим часовых дел мастером, и его очень уважали. Именно за мастерство в работе со временем его и приняли в Высший государственный совет — Родосвет. Фэш учился в школе темночасов, а еще входил в особую группу талантливых учеников и потому жил в Воздушном замке, где раньше дополнительно посещал школу часодейства самого Астариуса, верховного правителя Эфлары. Астариус был одним из тех немногих часодеев, кто владел секретом управления времени и поэтому мог путешествовать по прошлому и будущему. То есть, как уже говорила Василиси Диана, великому часовщику было известно, что творилось и будет твориться в мире. Обычно мудрый часодей проводил время в звездной башне воздушного замка и, если показывался, то только в экстренных случаях. В остальное время доверял управление государственными делами родосвету. Василиса с удивлением узнала, что Диана и Фэш много знают об Остале. Оказывается, часовщиков из высшего круга сразу же посвящают в историю двух миров, объединенных, а если смотреть с другой стороны, то разъединенных, временным разрывом. Правда, большинство эфларцев знать не знают ни о какой Остале и считают рассказы о технической цивилизации остальцев сказками. Но в часовых школах проводят специальный курс об остальской жизни и даже устраивают тайные экскурсии для старших школьников. Диана и Фэш не были еще на Астале и поэтому с большим интересом слушали Василисины рассказы о жизни и учебе астальских ребят. Кроме того, она рассказала, что с детства занималась со своей бабушкой математикой и даже вспомнила некоторые из задачек. Диана удивилась, сказав, что математические и логические задачи — основные предметы начального круга в часодейской школе потому что любой, даже самый простой эфир строится на алгоритме определенной последовательности задач. Вот почему так важно научиться решать логические и математические упражнения. Так они проводили вечера в разговорах о жизни и почти не вспоминали о часовом круге. Ник часто общался по часолисту с отцом, Фэш тоже писал какие-то тайные письма, до да и Диана иногда вытаскивала свою часовую книгу. Василиса втайне завидовала им. Ведь приобрести часолист для себя она не могла. За часовые вещи надо было платить драгоценными камнями. И вот настал последний вечер перед отъездом. Ранним утром предстояло отправляться в дорогу, и ребята все-таки заговорили о ключах. Начал, как ни странно, Фэш. Он вдруг перебил Диану, разглагольствующую о том, как белая королева ненавидит королеву Лютов, и как та отвечает ей тем же. «Интересно, кому достанется черноключ?» в задумчивости произнес он, если, конечно, это не выдумка. — Он существует, — чуть помедлив ответила Диана. — Но, правда, его никто не видел. И если белая королева-фей идет на контакт с часовщиками, то повелительница Лютов чихать хотела как на часовой круг, так и на весь мир в целом. Честно говоря, Василису интересовала вся история таинственных ключей, ведь она про них так мало знала. А вот ребят скорее заботила, кто будет еще участвовать. Больше всего их волновал ключ. пока что его обладатель никак себя не проявил. Даже поговаривали, что Черная Королева, повелительница Лютов, вообще не отдаст ключ, и часовой круг может не завертеться. «Да», — задумчиво повторила Диана, — «она может назло не отдать. Она всегда делала, что хотела». «Черная Королева не может так сделать», — горячо возразил Фэш. «Или она совсем глупа?» Диана отрицательно покачала головой указывая на то, что повелительница Лютов отнюдь не глупа. Вечером, когда они остались Дианой наедине, Василиса постаралась больше расспросить фею о часовом круге и семи ключах. Фея рассказывала неохотно, да и все то, что Василиса и так знала. Часовой круг находится в Лазаре прямо по центру лазурной залы, вернее, над ним. Когда придет время, его спустят вниз. Он состоит из большого золотого круга, на котором имеются 12 кружков мест с цифрами. В его центре находятся семь огромных черных стрел. Как только все ключники будут в сборе и предъявят свои ключи, эти стрелы приведут часовой круг в движение. Семь цифр предназначены для ключников, еще три для смотрителей, которых предоставят часовщики, феи и люты соответственно, и оставшиеся два для шпиков, тайных наблюдателей. Последние особенно заинтересовали Василису. Оказывается, эти наблюдатели будут незаметно следить за действиями ключников когда часовой круг переместит всех ребят на место цветения легендарного алого цветка. «А вот интересно, где это будет?» — блестя глазами, произнесла Диана. «Все надеются, что часовой круг так и останется в Лазаре, и тогда с ключниками не будет проблем. Мы все на виду будем. Алый цветок расцветет, ключники загадают желание, временной разрыв увеличится вновь, и все будет отлично. Но я надеюсь, что мы переместимся. Чем дальше, тем лучше. Например, на асталу. Василиса про себя согласилась с этим. Переместиться на асталу самый лучший выход. Она призналась себе, что соскучилась по тренировкам, по ребятам из группы, особенно по Лешке. К сожалению, мобильник был разряжен, связь с другом так и не восстановилась. Диана вздохнула, по-своему истолковав на молчание. — Ладно, уже поздно. Мы устали за день. Давай спать. Утро вечера мудренее. Василиса кивнула и забралась в постель. — Скажи-ка, вновь подала голос Диана. А почему ты никогда не снимаешь свою заколку с синим цветком? Даже спишь с ней. Василиса помедлила с ответом. Это подарок одного очень дорогого мне человека, тихо сказала она. Я хочу, чтобы она всегда была рядом, чтоб не потерялась. А, -а тогда понятно. Диана виновато улыбнулась. Спокойной ночи. Она вытянула руку из-под одеяла и щелчком пальцев погасила свет. Ночью Василиса не могла сомкнуть глаз. В сердце билась неясная тревога, маленький беспокойный червячок, предчувствие чего-то плохого. Когда ей, наконец, удалось задремать, перед ней вдруг всплыло незнакомое женское лицо, прикрытое темной полупрозрачной вуалью. Василиса в страхе открыла глаза, лицо тут же исчезло. Стараясь утихомирить бешено стучащее сердце, девочка спрыгнула на пол и зачем-то подошла к окну. За окном дул яростный ветер, погода испортилась, то и дело сильно громыхало, и ярко сверкали молнии. Внезапно вокруг Василиса закружились полузабытые блестки, такие же, как на празднике в отцовском доме, когда она увидела себя в зеркале, часовой флер. Они то вспыхивали, то исчезали, только теперь это были не мелкие беспорядочные огоньки. Сначала Василисе показалось, что это отцветы молний, озарявших клубящиеся темными тучами небо. Но после она пришла к выводу, что начала бредить, потому что вокруг Василисы закружились цифры. Очень много. Они были маленькие и большие, кривые и ровные, объемные и плоские, яркие, тусклые, серые и разноцветные. Цифры-то вспыхивали одинокими дрожащими огоньками, как звезды в летнем небе, то проносились целыми лентами, кружа вокруг ее головы. Внезапно они сложились в большой синий цветок с переливающимися лепестками. Его очертания показались девочке очень знакомыми. «Мамочки!» — только и прошептала перепуганная Василиса, и вдруг цветок распался на отдельные цифры. Покружившись немного, они сложились в одну длинную полосу и вдруг обернулись буквами. Я одеваюсь и вылетаю во двор. Василиса надела джинсы, натянула рубашку, проделала на это машинально, будто в полусне, а может, так и было. Очень легко, всего лишь одним движением плеч, вызвались крылья. «Василёк!» Василиса бесшумно запрыгнула на подоконник, раскрыла окно и бесстрашно прыгнула в темноту. Лишь промелькнули в проёме окна ярко-алые крылья. «Прилетела!» Хихикнули в темноте. Какие красивые крылышки. Облейте ее водой, отец спросил. Знакомый голос. Где я? сонно спросила Василиса, не открывая глаз. Дома! опять захихикали. Кто-то зло шикнул, и смешки стихли. Бледными голубыми огоньками вспыхнула люстра над головой, освещая каменные стены. Потянула холодом и сыростью острый и неприятный запах. Затхлый. И тогда сверху обрушился град ледяных стрел. Кто-то последовал приказу и устроил ей обжигающий душ. Василиса взвизгнула, сразу же сделалось холодно и неприятно, но зато сознание полностью прояснилось. Из полутени выплыли лица сначала белые, неяркие, затем более четкие и знакомые. Насмешливые черные глаза на узком лице в обрамлении светло-пепельных волос. Марк. И рядом — холодный серо зеленый взгляд, тонкие плотно сжатые губы, как у отца. — Норд как-то изменился, — неожиданно подумала Василиса. — Будто бы повзрослел за эти несколько дней. Скулы резче обозначились, глаза лихорадочно блестят, словно у голодного хищника. Или это так кажется из-за тусклого освещения? Позади них, чуть в отдалении, топчутся неясные фигуры, но они на свет не выходят. Только слышится тихое перешептывание. Здравствуй, сестричка! — бесцветным голосом сказал Норд. Сейчас придет отец! — А ведь он очень волнуется! — промелькнула в голове у Василисы. Ей захотелось попрыгать, чтобы согреться, но она не решалась даже пошевелиться. Мокрые крылья все больше тяготели спину. — Зачем надо было меня обливать?» — дрожа от холода, спросила Василиса. «И почему я здесь? Что вообще происходит?» Она не выдержала и сорвалась на крик, но вышла хрипло. «Твой отец хочет взглянуть, какие ты получила крылья», — насмешливо пояснил Марк и, ухмыльнувшись, добавил. «И поздравить с посвящением!» В отличие от Норта, он был абсолютно спокоен и даже как-то радостно благодушен. Позади него... Опять зашептались и захихикали. Василиса беспомощно огляделась. Стены из булыжника, грубо перемазанного строительным раствором. Низкий бурый потолок, с которого свисает единственная железная люстра с кольцом мерцающих свечей. А двери... Двери она не видела. Может, они скрывались за спинами тех, что стояли за Марком и Нортом? «Где я нахожусь?» — спросила Василиса, — стараясь изо всех сил, чтобы голос не дрожал. «Ты уверена, что хочешь знать?» — улыбнулся Марк. «Как кошка с мышкой?» — угрюмо подумала Василиса. Сзади них опять захихикали. «Кто это такие?» Василиса неприязненно посмотрела через плечо Марка, но неизвестные весельчаки были за пятном света и поэтому оставались практически невидимы. «Это мои друзья, одночастники, ответил Марк. Пришли на представление. Сейчас дождемся учителя и будем ставить очень интересные опыты. В темноте опять засмеялись, а кто-то откровенно загоготал. Василиса, смутившись, отступила к противоположной стене, в тьму. Но кольцо свечей, как живое, метнулось за ней по потолку, вновь осветив ее маленькую фигурку. Марк с Нортом медленно подошли поближе. Одночастники же остались на месте. Меня удивляет, начал Марк, что ты не спрашиваешь, как именно сюда попала. Тебе что, неинтересно? Василиса промолчала. Последнее, что она помнила, мельтешение цифр вокруг себя. Синий цветок, безмятежно спящую Диану и. Все. Ну и как же? Хмуро спросила она, украдкой переминаясь с ноги на ногу, Босые ступни леденели на холодном полу. «Начнем с того, что я следил за тобой по приказу твоего отца. Видел твое выступление на чарованиях». Марк ослабился и даже послал букетик с почти любовной запиской. Позади опять засмеялись, будто зрители, наблюдающие очень веселое и забавное представление. «Да-да, я прочитала ее», — кисло ответила Василиса. «Мой ответ — нет». «Я рад, что чувство юмора тебя не изменяет», — произнес Марк. Но скоро ты узнаешь, почему всем мешаешь, Огнева. Василиса промолчала. «Я слышал, у тебя появились друзья. И какие?» — продолжал Марк. «Одни ключники. Мало того, ты совсем очаровала нашего драгоцая. Такая романтическая сцена! Я плакал. Норт, до этого стоявший как мумия в музее, не удержался и хмыкнул. Одночастники Марка опять захихикали. «Это чистейшее вранье!» — вспыхнула Василиса, несмотря на холод, ей вдруг стало очень жарко. «Я был возле озера с двумя мостами и все видел!» Не моргнув глазом, сказал Марк. «Со стороны всегда виднее, особенно когда ты нахохлившимся филином сидишь на ветке осины и помираешь со скуки. Фея и сынок ремесленника так увлеклись друг другом, что мне не составило большого труда пробраться в раскрытый часолист этого дурака-драгоцая». Василиса вдруг вспомнила, как крыло совы задело ее по макушке. «Так это был Марк?» Но ну, это, конечно, не самое интересное!» Повел дальше Марк тоном неторопливого рассказчика. «Гораздо более любопытен один разговор, произошедший между теми же лицами — фэшем, феей Дианной и простым пацаном, вдруг ставшим часовщиком. Я понятно излагаю?» Василиса нахмурилась. «Ребята договаривались подсыпать одной новоиспеченной часовщице, «Сонного зелья в бокальчик!» — сладким голосом продолжал Марк, наслаждаясь Василисиным изумлением. «Чтобы она проспала до вечера, пока они уедут без нее, то есть убегут!» «Справедливости ради надо сказать, что младший Лазарев был против. Понятно. Он же тебе обязан даром часа действа!» Марк презрительно хмыкнул. «Но его быстро уговорили. Кстати, ты очень необдуманно использовала желание «прими мое разочарование!» Ты врешь, спокойно произнесла Василиса и невольно вздрогнула. Зачем бы ребятам понадобилось убегать от меня? Чтобы столковаться о совместных действиях на часовом круге, понятно, Марк пожал плечами. Против меня Маришки и Норта. А тебе? Да ты сама знаешь, они не доверяют Огнева». Так Норт тоже ключник? Удивленно спросила Василиса, тут же покосившись на брата. Норт нервно хмыкнул, переглянувшись с Марком. «Почти!» — усмехнулся тот. Улыбка вышла странной, какой-то хищной. Василисе она совсем не понравилась, как и быстрый взгляд, скольз брошенный на нее братом. Воцарилось гнетущее, нелепое молчание. Василиса украдкой растирала плечи, чтобы хоть как-то согреться. «Послушай!» — медленно начал Марк, и глаза его опасно заблестели. «Я все жду, когда ты вытянешь часовую стрелу!» А ты совсем не торопишься. Неужели ты даже не попробуешь сопротивляться? Я ожидал от тебя более активных действий. Василиса смутилась, не выдержав пристального взгляда Марка. Левая рука как-то сама собой поползла за спину. Воцарилось молчание. — А ты умеешь пользоваться стрелой, а? — вкратчиво спросил Марк. Браслет на его правой руке тихо зашипел, выпрямляясь. «Наверное, и пароль не поставлен, да?» Норд с любопытством следил за его действиями. Темная группа одночастников заинтересованно придвинулась поближе. В следующую секунду часовой браслет Василиса тихо звякнул, обиженно сполз с руки и, выпрямляясь на ходу, перекочевал по воздуху прямо в левую руку Марка. Тот с любопытством поднес часовую стрелу поближе к свету. «Интересный цвет!» — сказал он. «Дорогой материал наверняка!» «Отдай!» — голос Василисы прозвучал слишком жалобно. Конечно, это развеселило, Марк. «Не отдам!» — игриво, как ребенку сказал он, и спрятал стрелу Василисы к себе за пазуху. «Военный трофей!» — добавил он, и лучезарно улыбнулся. Рассверепев, Василиса кинулась на него, намереваясь отобрать стрелу. Однако Марк тут же уклонился от удара, нацеленного в лицо, больно схватил ее за плечи и так сильно встряхнул, что у Василиса в голове зазвенело. «Спокойно, малышка!» Марк еще раз встряхнул ее и отпустил. Девочка потеряла равновесие и мигом осела на пол. Темнота позади Марка разразилась хохотом. От обиды и унижения хотелось разреветься, но тогда триумф врагов был бы полным. Ее сердце разрывалась от злости и отчаяния. Не помня себя, Василиса вскочила и вновь кинулась на Марка. Но он предугадал и это. Быстрым движением перехватил ее руку, занесенную для удара, и завел ей же за спину, после чего сильно толкнул к стене и обхватил за шею, локтем придавив девочке горло. Крылья Василисы распластались по булыжнику стены. И со стороны она сейчас выглядела, как бабочка, пришпиленная к коллекционной доске. Василиса стиснула от бессилия зубы, стараясь освободиться. Но напрасно. «Все-таки пришла пора научиться вежливости, а, феера?» — ухмыляясь, спросил Марк. «Скажи для начала, я больше так не буду!» И он сильнее надавил ей на горло. Василиса выгнулась дугой, изловчилась и впилась зубами в Маркову руку чуть пониже локтя. Мальчишка ойкнул и разом отпустил ее. Тогда Василиса изловчилась во второй раз и, подпрыгнув, взвелась пружиной, полоснув Марка крыльями изо всех сил. Если бы крылья были сухими и острыми, удар вышел бы страшным и сильным. Но все равно получилось неплохо. Прозвучал резкий чмокающий звук, как будто от удара мокрой тряпкой. Марк, схватившись за щеку, взвыл от боли. У Василисы же на прыжок ушли все силы. «Вот это да!» — сказал кто-то из одночастников, но на него тут же шикнули, и он притих. Марк выхватил золотую стрелу и направил на Василису. Правая щека и часть шеи стали малиновыми, и выглядел мальчишка далеко не так напыщенно, как раньше. «Ну сейчас ты у меня узнаешь!» — зловеще процедил он. Стрела медленно завращалась, к Василисе метнулась огненная спираль, но тут же распалась искрами, не причинив девочке никакого вреда. Василиса поморгала, стремясь унять желтую рябь перед глазами. «Я совсем забыл!» — простонал Марк. И ее же сейчас ключ защищает от злонамеренного часодейства!» Он грязно и витиевато выругался. Василиса вспыхнула, услышав среди потока ругательств и слова феера. «Тогда приступим к главному!» — процедил Марк. Норд, с большим интересом наблюдавший за ходом событий, в один миг посерьезнел и шагнул к ним. Друзья, до этого стоявшие в темноте, также приблизились, как по команде, в одном молчаливом шаге, и вновь замерли. «Покажи рубиновый ключ!» — жестко приказал Марк. У Норта лихорадочно заблестели глаза. «Покажи!» — глухо повторил он. Сердце Василисы бешено застучало, хотя она и смутно догадывалась об этом. Так значит, они хотят отобрать у нее ключ, но не силой, понятно. Тогда как? — Я жду, — напомнила себе Марк. — Учти, часа к тебе нельзя применять, но я могу отобрать его силой. — Ключ нельзя отобрать силой, — бледнее возразила Василиса. Рука сама собой потянулась к заднему карману джинсов и через мокрую ткань нащупала ключ. — Много ты знаешь про ключи, — медленно сказал Марк. «Ключ нельзя отобрать, но можно подарить. Так у тебя есть он или нет? Просто покажи его нам!» «Пожалуйста». Василиса достала из кармана рубиновый ключ и протянула его в раскрытой ладони. У нее была смутная надежда, что Марк тут же схватит его, как фэш, и обожжется. Но тот явно не спешил этого делать. Одночастники Марка, на миг ожив, восхищенно зашептались между собой. «А сейчас!» «Ты подаришь его Норту!» — четко произнес Морк. «Просто произнеси клятву дарения. Я, Василиса Огнева, отказываюсь от рубинового ключа навеки и передаю его моему брату Норту Огневу, согласно правилу родственных уз. Повтори!» «С чего ты взял, что я буду повторять эту чепуху?» — возмутилась Василиса. «Ключ подарили мне, а не Норту». «Твой отец желает, чтобы рубиновым ключником стал Норт!» Потому как он более достоин его. Терпеливо, как маленькому ребенку пояснил Марк, однако в его голосе послышалась неприкрытая угроза. Более достоин войти в часовой круг, как наследник огневых, и часовщик высшего круга. Я тоже часовщик высшего круга, зло сказала Василиса, и даже имею больше права на наследство, чем норд. О, -о, О, я вижу, ты уже додумалась до многого, насмешливо произнес Марк. Тогда, может, ты уже знаешь, почему всем мешаешь Василиса Огнева? Не знаю, и знать не хочу. Лицо Марка расцвело улыбкой, и хотя левая щека продолжала олеть, к нему возвращалось хорошее настроение. Вот тебе загадка, начал он. Некая X мешает некому Y стать наследником состояния некого XY. Если X забрать из уравнения, останется Y. Понимаешь? Василиса нахмурилась. Далее, это и портит отношения господина Х-Y с некой госпожой Марти... Э, пардон, госпожой Y. Если X забрать, что останется? Правильно, полная гармония Y. -ов. И никто не будет мешать госпоже Мартиновой посильнее сдружиться с господином Х-Y. И самое интересное. Марк чуть понизил голос. Есть еще одна некая... Госпожа. Пожелавшая действительно остаться неизвестной, давай тоже назовем ее Y, потому что они обе сохнут по господину X Y. А эта госпожа связана с огневым большой тайной. Желая отомстить, она дарит некий ключ, той самой X, но на самом деле желает откупиться от господина XY, а заодно избавиться навсегда от X, которая очень-очень ей мешает. Ничего не понял. Норт удивленно посмотрел на Марка. «Чего это ты наговорил?» «Чем это я мешаю белой королеве?» — изумилась Василиса и добавила зло. «У тебя, кажется, горячка после удара». Марк скрипнул зубами, но сдержался. «Лучше бы спросила, почему я тебе рассказываю все это. Ты зря не прислушиваешься к тому, что тебе говорят. От тебя желают избавиться три могущественных часовщика, одни из самых сильных во всем мире. Это слишком много для слабой человеческой жизни. Понимаешь?» Другими словами, скоро уравнение потеряет одну неизвестную. «Мой отец не убьет меня», — бледнее произнесла Василиса и отступила, но уперлась в проклятую каменную стену. «Я же его дочь, его ребенок, как норд. Я не верю, что он желал бы такого мне». «Тогда почему мы здесь?» — устало спросил Марк, вдруг потерявший интерес к красноречию. «Слушай, не затягивай, мне и так надоело стоять». Марк ловко щелкнул пальцами. Прямо из воздуха вылетело два стула. Он уселся на один из них, другой предложил Норту. Но тот, покачав головой, остался стоять. Кажется, братец сильно волновался. — Мне тебя жаль, честно. Поэтому прошу, отдай по-хорошему рубиновый ключ. — Нет, — бледнее твердо произнесла Василиса. — Мне велели передать. — Если ты добровольно отдашь ключ, — продолжал Марк, — тебе будет дозволено немного пожить в черноводе. — А если будешь хорошо себя вести, сможешь там остаться. Но если нет... — голос его стал угрожающим. — Тобою займется госпожа Мартинова. — Я сказала нет! — дрожа от ярости и вновь подступившего холода, выкрикнула Василиса. — Никогда я вам не отдам ключ, ясно? — Он просто обманывает меня, хочет запугать стараясь утешить саму себя, думала Василиса. «Сначала она вырвет тебе крылья специальным способом. Это очень больно. Потом...» «Марк, перестань», — поморщился Норт. «Ты что, не видишь? Она тебе не верит». «Почему-то истинной правде никогда не верит. мгновенно огорчился Марк. Казалось, происходящее весьма-весьма забавляет его. «Между прочим, именно я придумал один замечательный план». Многозначительно добавил он. И господин Огнев одобрил его. Норд, расскажи об ее дружке. Остальце этом. Алексей Рознев, четко произнес Норд. Кажется, так зовут. Василиса остолбенела. У нее возникло очень-очень нехорошее предчувствие. Только не это. Не может быть. Если ты не отдашь нам ключ, он умрет. Знаешь что, я тебе не верю. Василиса украдкой потерла горло, болела до ужаса. Марк заметил это и злорадно ухмыльнулся. «Вот твой дружок!» Он вновь поднял руку. Зазвенела стрела перед Василисой, завихрилось серое облако, словно бы здесь решила собраться вековая пыль с какого-нибудь чердака. «Ну и грязно же там в подземелье!» поморщился Марк, отодвигаясь вместе со стулом. Пыль рассеялась являя взору взлохмаченного мальчишку, связанного и с кляпом во рту. Глаза его расширились от изумления, когда он увидел Василису. — Лёшка! — Василиса ахнула. Ей вдруг стало совсем нехорошо, низкий потолок закружился перед глазами. Лёшка замычал и попробовал перевернуться на бок. Василисе стало так страшно, что даже затошнило, казалось, будто ее сейчас вырвет от пережитого. Лёшка глухо застонал, пытаясь освободиться. Наверняка он даже не знает, что с ним, где он находится. Василиса не покидала ощущение, что все это как-то нереально. Но Марк тут же рассеял все сомнения. Он присел возле Лёшки и надавил остриём часовой стрелы ему на шею, как раз туда, где пульсировала сонная артерия. «Ключ — "Ключ", потребовал он. — Ты не посмеешь! — протянула Василиса, сомневающаяся, правда, что так оно и будет. «Хочешь проверить?» — нехорошо улыбнулся Марк и чуть надавил пленнику на шею. Лёшка закрыл глаза. Скулы его напряглись. «Нет, не надо, пожалуйста!» — севшим голосом произнесла Василиса. Она изо всех сил боролась с собой, чтобы не расплакаться. «Ужас, ужас, ужас!» Василиса, шатаясь, поднялась на ноги и вновь достала рубиновый ключ из заднего кармана джинсов. Норт тут же вышел вперед и приблизился к сестре. В темноте ключ горел ярко-алым огнем. Неожиданно Василисе стало противно держать его в руке. — Я, Василиса Огнева, отказываюсь от рубинового ключа навеки, — подсказал Марк, не убирая стрелу с Лешкиного горла, — и передаю его моему брату Норту Огневу согласно правилу родственных уст. Василиса глубоко вздохнула. — Ну и черт с ними со всеми. Лешки она пропасть не даст. Тем более, что он всегда был ее единственным другом. А если ребята действительно хотели убежать, то... — Фэш... — Нет, скорее всего, он с самого начала недолюбливает ее, а Ник, наверное, чувствует себя виноватым, но тоже ей не доверяет. Да и Диана... «Скорее — Скорее! — поторопил Марк. Глаза Норта недоуменно прищурились. «Но Клементина, Белая Королева, знала ли она о клятве дарения, знала ли, что рубиновый ключ заберут?» «У меня рука может сорваться», — зловеще предупредил Марк. «Надо двинуть ей по шее», — произнес Норт, медленно приближаясь, «и она сразу отдаст ключ». «Только попробуй», — процедила Василиса. «Норт, тебе надо еще многому научиться, как договариваться с людьми». Марк приподнял обессиленного Лёшку и резко ударил его коленом в живот. Василиса охнула. «Теперь ты попробуй», — предложил он Норту. Тот подошел, ухмыляясь, и со всего размаху ударил Лёшку кулаком прямо в скулу. «Не надо, пожалуйста!» Василиса видела, что Лёшка потерял сознание. «Вы можете убить его?» «Можем», — согласился Марк. «Но что такое жизнь одного человека ради какого-то там ключика?» пусть и могущественного. — Да, Фейра, Забирайте свой ключ. — Это немного не те слова, что мы ждем, — жестко сказал Марк. — Ну, честно говоря, мне уже надоело поддерживать твоего оглушенного дружка. Василиса скороговоркой произнесла клятву. Один раз она сбилась, но Марк тут же услужливо подсказал. Девочка немного надеялась, что ничего не произойдет, но лишь она закончила говорить, рубиновый ключ ярко полыхнул алым цветом, и мгновенно переместился в руки Норд. Как ни странно, Василиса почувствовала облегчение. Норд крепко сжал ценный ключ в руке, лицо его уже расплывалось в глупой улыбке. Вот видишь, произнес, усмехаясь, Марк, это совсем не страшно. Поздравляю, Норд! И Василиса не выдержала. Она размахнулась и ударила Норта прямо по носу. Брат ойкнул и чуть не выронил ключи из рук. Василиса была так зла из-за того, что они били связанного Лёшку, что в этот момент готова была поколотить обоих. После этого Василиса тут же кинулась к Марку, но он уже оставил Лёшку в покое, не забыв напоследок пнуть его в живот. «Это за Норта!» — ласково объяснил он. «Тебя я больше бить не буду, все таки ты девчонка. Да и жить тебе осталось недолго. Зачем портить последние минуты?» Василиса не ответила, опустившись на колени рядом с другом. Лёшка по-прежнему был без сознания. Она пыталась привести друга в чувство, но не могла вытащить даже кляп из его рта. Норт, как ни странно, не старался отомстить Василисе. Держась за нас, он не отрывал взгляд от рубинового ключа. — Признаться, Василиса Огнева, я ожидал от тебя большего, — между тем сказал Марк. — Ошибся. — Вы подтверждаете, — обратился он, — к притихшим одночастникам, что были свидетелями дарственной клятвы. «Да, подтверждаем», — произнес нестройный хор. «Тогда свободны». Марк вяло махнул рукой, и все они исчезли. «Ну и разговоров будет в школе», — сказал Марк. Норт, ты точно станешь звездой, особенно после часового круга». На том месте, где только что стояли одночастники Марка, Завихрился серебристый вихрь, и у Василисы опасливо сжалось сердце от ужасного предчувствия. Из темноты на свет молча шагнула темно-фиолетовая тень. «Господин Огнев, разрешите доложить!» — четким поставленным голосом начал Марк. «Ваша дочь доставлена, часовая стрела отобрана, и самое главное — рубиновый ключ у Норта!» «Отличная работа, Марк», — произнес Нортон-старший. «Стрелу возьми себе». Она прямо с поля старых часов, редкая вещица в нашем мире. Уж белая королева постаралась. Посмотрим, чем еще она одарила мою дочь. Он двинулся к Василисе, и она тут же съежилась под его взглядом. «Чудесно! Дивный красный цвет, много черных пятен», — ровным голосом произнес отец, равнодушно оглядывая крылья дочери. «Тайный дар!» Как и у матери, прекрасно, просто отлично. Что отлично? Еле сдерживаясь, спросила Василиса. Злость и ярость кипели внутри, вспухая болезненным пузырем. Казалось, она сейчас разорвется от бешенства. Что отлично? Глухо повторила она. Дели да подойдут мои крылья, да? Нортон старший не ответил. Рядом с ним засеребрился вихрь, и на его фоне обрисовался изящный женский силуэт. Торжествующая улыбка осветила тонкое лицо, обрамленное вольно спадающими белокурыми локонами. Елена, в невероятно красивом изумрудном платье, очень пышном, была особенно великолепна сегодня. Да, милочка, победным голосом произнесла госпожа Мартинова, это все. Конец. Ты нужна была лишь для этого заполучить рубиновый ключ для норта. Как это? Василиса взглянула на отца, но он по-прежнему молчал, сохраняя равнодушие на лице. «Что она говорит?» «Мы знали, что Белая Королева отдаст рубиновый ключ только тебе. По особым причинам. Глупая. Она думала, что Нортон выведет свою дочь на часовой круг, что забудет прошлое. Даже несмотря на то, что ты вообще ничего не смыслишь в часодействе. А теперь твоя история...» «Закончилось!» «Это правда?» Глядя на отца, спросила Василиса. «Ты забрал меня к себе в дом, провел через все эти посвящения, перемещения и предательства, чтобы достать маленький ключик для своего сыночка?» «Нам пора», — сказал Нортон-старший, приобнял сына за плечи, и они, засеребрившись, исчезли. «Я тебя ненавижу!» Василиса сорвала заколку с челки и швырнула синий цветок в черную пустоту. Но отец этого уже не слышал и не видел. Стремясь заглушить рыдание, она закрыла лицо руками. «Сейчас я ухожу», — проговорила Елена, чуть ли не светившаяся от удовольствия. «Но утром, после часового круга, я вернусь. Вот тогда...» — И поговорим по-настоящему. Последние слова прозвучали особенно зловеще. — Зачем разбрасываться такими ценными вещами? — Марк фыркнул. — Оставь. Все-таки связь с отцом. И очень надежная. — И единственная. — осклабившись, добавила Елена. Василиса недоуменно возрилась на них, поднимая заплаканное лицо. — Ты что, не поняла? — Марк постучал по голове. «Благодаря этой заколке мы всегда знали, где ты находишься. Твой дружок Фэш сразу распознал в ней часовую вещь и потому никогда тебе не доверял. В тот миг, как он сделал вид, что хочет поцеловать тебя, на самом деле окончательно желал убедиться, что заколочка-то с подвохом». Василисе стало жарко. Гулка застучала в висках кровь. «Неужели это правда?» Она-то думала. Прощай, Огнева! произнес Марк. Вряд ли еще увидимся. Елена приобняла его за плечи, и они исчезли за серебристым вихрем. Василиса осталась наедине с бесчувственным Лешкой. Сначала она попыталась развязать хитрый узел на веревках, но силы окончательно оставили ее, и она грохнулась рядом без чувств. Крылья вяло шевельнулись и медленно, словно нехотя, исчезли.